Глава 5. Падение с лошади. Это одна из самых волнующих страниц опытов. Ведь Монтень редко вдается в такие подробности по поводу частных моментов своей жизни. Речь идет о том, как однажды он упал с лошади и потерял сознание. Во время нашей Второй или Третьей гражданской войны не могу в точности припомнить, какой именно. Я вздумал однажды покататься на расстоянии одного льи от моего замка, расположенного в самом центре происходивших смут. Находясь поблизости от своего дома, я считал себя настолько в безопасности, что не взял с собой ничего, кроме удобного, но не очень выносливого коня. При возвращении случилось неожиданное происшествие, заставившее меня воспользоваться моим конем для дела, к которому он был непривычен. Один из моих людей, человек рослый, и сильный, ехавший верхом на коренастом и тугоуздом жеребце, желая выказать отвагу и опередить своих спутников, пустил его во весь опор прямо по той дороге, по которой ехал я. И со всего размаха лавиной налетел на меня и мою лошадь, опрокинув нас своим напором и тяжестью. Оба мы полетели вверх ногами. Моя лошадь свалилась и лежала совершенно оглушенная, Я же оказался поодаль, в десятке шагов, бездыханный, распростертый назничь. Лицо мое было в сплошных ранах, моя шпага отлетела еще на десяток шагов. Пояс разорвался в клочья. Я лежал колодой без движения, без чувств. Том 2. Глава 6. Страницы 326 и 327. Обычно Монтейн говорит о прочтенных книгах и о почерпнутых в них идеях или рассказывает о себе, но не о том, что с ним приключилось. И вот перед нами случай из его жизни. Повествование изобилует деталями. Точно указано обстоятельства Вторая или третья гражданская война, то есть 1567-1570 годы. Во время военного затишья Монтень выезжает покататься на покладистой лошади, не слишком удаляясь от своего замка и без особой свиты. Затем следует длинная и красивая фраза, описывающая инцидент во множестве занимательных подробностей. Тут и туго узды жеребец одного из спутников Монтенья, и он сам со своей лошадью, маленький человечек на маленькой лошадке, опрокинутый летящим на него колоссом. Мы живо представляем себе картину. Где-то в Дордоне, среди виноградников, под палящим солнцем скачет на лошадях группа людей. И вдруг гром среди ясного неба. Монтейн на земле. Его пояс порван, шпага отлетела в сторону, он оглушен. И хуже того. Чувства его покинули. В том-то все и дело. Монтень приводит столько деталей, потому что сам ничего не помнит. Ему рассказали о случившемся спутнике, Умолчав о роковой роли жеребца и правившего им всадника. И то, как Монтень потерял сознание, а затем медленно возвращался к жизни, когда его полумертвого уже привезли домой, интересно ему больше всего. Побывав в этой переделке, он вплотную приблизился к смерти, причем для него самого все прошло тихо и незаметно. А значит, не стоит излишне бояться смерти. Помимо этой морали Монтень извлекает из происшедшего еще один очень важный и современный урок. Он задумывается о своем «я» и о том, как связаны между собой тело и дух. Будучи без сознания, он, по всей видимости, что-то делал, говорил и даже дал указание позаботиться о своей жене, которая, узнав о случившемся, выехала навстречу. Что же мы собой представляем, коль скоро продолжаем двигаться, говорить, отдавать приказы даже без всякого участия нашей воли? Где кроется наше «я»? Благодаря падению с лошади, Монтень, опережая Декарта, за несколько веков предвосхищая феноменологию и Фрейда, проявляет интерес к субъективности и интенции. У него рождается собственная теория зыбкого, прерывистого «я». Тот, кто падал с лошади, это поймет.